Глава третья. Двоякое положение варягов на Руси. Ни одна Византия притягивала варягов на востоке. Извлечь себе пользу умели они и в русской земле, причем и здесь, хотя не отказывались при случае прибегать к силе, шли навстречу местным нуждам. При постоянных своих междуусобицах русские искали и находили себе в варягах Военную помощь и содействие на этой почве могла возникнуть легенда о призвании Рюрика с братьями. Большие города, Новгород, Киев, где вырос богатый торговый класс, ценили варягов как военную охрану их торговых караванов. Таким образом, роль варягов на Руси была двоякая. Где они завоеватели, Аскольд и Эдир в Киеве, Рогволд, Полоцкий – «А где военная наемная дружина?» Но грубая сила в ту пору значила много. Такая дружина, естественно, приобрела в лице своего вождя, конунга, властный голос в делах общественных, и в результате, наряду с туземными племенными князьками, мал в древлянской земле, вскоре появились князья варяжского происхождения — Рюрик, Олег — и взяли окончательный перевес над теми. Глава четвертая. Появление варягов не было завоеванием. По добровольному ли соглашению или насильно оседали варяги в русской земле, во всяком случае появление их там не имело ничего похожего на завоевание Западной Римской империи германскими племенами. Там целое племя овладевало территорией, захватывало власть, присваивало себе земельные богатства и, поработив туземное население, лишив его прав и свободы, становилось в положение особого привилегированного класса победителей. Причем новая аристократия обыкновенно резкой стеной ограничивала себя от побежденных. В России, наоборот, даже в лучшем случае варяги являлись ничтожной горсточкой, которая постепенно таяла в массе туземного славянского населения, заранее обреченное на бесследное исчезновение. Уже внук Рюрика, Святослав, носит чисто славянское имя. Сравните аналогичное явление в Нормандии. Нормандский элемент «Победители» Распылился, и там нормально приняли язык и культуру побежденных французов, оставив по себе воспоминания в одном только названии завоеванной ими области – Нормандии. Глава 5 Варяги – Русь и Русь – земля. Варягов наши предки называли Русью, русскими – финское название – Ротси. Название людей, дружинников перенесено было потом на страну. Самая земля стала тоже называться Русью, русской землей. Таким образом, следует строго различать Русь-страну и Русь-людей. Страна была славянская, люди – норманны, германского происхождения. Здесь объяснение, почему имена рек, гор и урочищ равно и имена местных людей чисто славянского корня. Волхов, Ловать, Гнепр, Десна, Новгород, Смоленск, Чернигов, Киев, Любич, переславль Боричев, Увоз, Щековица, Харивица, щек хорив имена же первых князей и послов от рода русского перечисленных в договорах олега и игоря с греками наоборот чисто скандинавского происхождения князья рюрик синеус трувор олег игорь оскольд дир послы карлы инигелт «Фарлов», «Веремут», «Рулов», «Фост», «Шикберн», «Туберн», «Шибрид», «Турбит», «Фурстен» и прочие. Здесь также объяснение названием «Днепровских порогов», которые приводит император Константин Багрянородный в своем сочинении об управлении Византийской империей. Те, что обозначены по-славянски, действительно славянского корня. Острову Нипраг, Неясыть, Вулнепраг, Веручи, Напрази. А те, что обозначены по-русски, сразу выдают свое скандинавское происхождение. Ульборси, Айфар, Варуфорос, Лянти, Струвун.